Отсрочка приговора на семь дней. Путилин в доме убитый. Прямо из-за Путилин проехал к тому следователю, который вел это дело. Когда Иван Дмитриевич объяснил ему цель приезда, подробное изучение всего следственного материала, тот наотрез отказал ему в этом. «Простите, я не намерен исповедоваться перед вами», жалчно проговорил следователь Путилин усмехнулся и отпарировал удар. Из-за боязни лишиться удовольствия от своей блестящей следственной победы следователя передернуло. «Я не имею права сомневаться в правильности решения суда», — отчеканил он. «Весь добытый материал сделался его достоянием, и если суд вынес свой приговор, то значит дело кончено. И все-таки вы покажете мне, и материал...» и будете отвечать на мои вопросы, — уверенно проговорил Путилин. — Не вы ли меня заставите? Не забывайте, ваше превосходительство, что я не ваш подчиненный, я судебный следователь, а не агент сыскной полиции. — Увидим, — бросил ему Путилин. От следователя Путилин поехал к министру юстиции. Принятый весьма милостиво и радушно, начальник петербургской сыскной полиции рассказал, в чем состоит его дело. — Позвольте, но приговор суда оглашен в окончательной форме, — поднял брови сановник. — Совершенно верно, ваше сиятельство, но я убежден, что мы имеем дело с судебной ошибкой. Спокойно ответил Путилин. Сановник развел руками. — Я знаю вашу проницательность, милостивый государь, но что же мы можем теперь поделать? Я бессилен перед решением суда. Чего же вы добиваетесь? Только одного, чтобы приведение приговора в исполнение было отсрочено. На какое время? На неделю. Сановник удивленно поглядел на Путилина. И в такой короткий срок вы надеетесь сделать для торжества правосудия больше, чем сделали следственные структуры в течение почти полугода? Я постараюсь. Если мне удастся, я спасу человека, ибо предъявлю другого убийцу, настоящего. Если не удастся, пусть свершится то, что предопределено. Хорошо. Это я имею право сделать. Отсрочить исполнение приговора. Затем я прошу вас, ваше сиятельство, разрешить мне пользоваться всем добытым следственным и судебным материалам. Через час Путилин подъехал к дому убитой ростовщицы. Он позвонил в железный звонок, и хриплые лающие звуки пронеслись за воротами по двору. На воротах была прибита бумажка. Этот дом продается или сдается в наем. Прошло несколько минут. Никто не являлся. Путилин позвонил еще раз, и вскоре калитка открылась. Перед Путилином стоял сильный, стройный, коренастый мужик с красивым лицом. — Что вам угодно? — спросил он Путилина. — Ты дворник? — «Да Так вот я хотел бы осмотреть этот дом. — Купить желаете? — Нет, в наем взять. Утилин пристально смотрел на дворника. Он заметил какую-то тень, промелькнувшую на его лице. — Пожалуйте. Только навряд ли, господин, он вам понравится. — Почему это? — Мрачная она квартирта, то скучная. — Скажи, любезный, в ней-то и убили твою хозяйку-старуху? Или, может быть, ты не тот дворник, при котором это случилось, а новый? «Нет, я тот самый, при мне это случилось», — ответил нехотя мужик. «Кто же продает дом? Разве после старухи остались наследники?» «Дальние котиц родственники объявились, вот дом и продают». «А ты что же тут делаешь?» «Доживаю пока. Упросили родственники до продаж дома не уходить с места». Страшно пади тебе одному тут жить. Дворник как-то криво усмехнулся. А чего страшно-то? Да как же жить вместе, где совершено такое преступление? Ничего, мотнул он головой и как-то странно поглядел на Путилина. А вы, господин, видно случаем этим шибко интересуетесь что про него все вспоминаете. Путилин улыбнулся. Ты прав, голубчик, интересуюсь. Ты холостой или женатый? Женатый. А где же жена? С тобой живет? Нет, в деревне. Чай на побывку приезжает. Случается. А тогда, когда это случилось, была она здесь или нет? Задал быстро-быстро вопрос Путилин. «Была!» — ответил дворник. «Но сейчас же добавил, а, впрочем, не помню, может, и не было. А ну покажи мне теперь дом. Идем». Небольшой двухэтажный домик убитой ростовщицы, занимающий половину двора, производил неприятное впечатление. Уныло глядели на двор грязные запыленные окна. Местами штукатурка отвалилась, образуя впадины. — Старый дом, — проговорил Путилин. — Я говорю, не понравится он вам, господин. Все же осмотрим его внутри. Какой-то противный кислый затхлый воздух стоял в комнатах с низкими потолками, заставленных старинной мебелью. — Что же родственники мебель-то не вывезли? — поинтересовался Путилин. — Они так решили. Когда продадут дом или сдадут, тогда и вывезут, а пока, мол, пусть стоит здесь. Известный сыщик занялся подробным осмотром комнат. — Здесь вот в этой комнате и была убита твоя хозяйка? — Так точно. Иван Дмитриевич нагнулся над одним местом на полу. — Здесь вот она и горела, задушенная, — продолжал Путилин. — Так? — Так. — А вы-то откуда это знаете, господин? Путилин сделал паузу, пристально поглядел на дворника и таинственным голосом тихо прошептал — «А ты разве не знаешь, что то место, где совершается убийство, злодеяние, где лежит труп убитого, всегда хранит особые следы? Кровь убиенного взывает об отмщении. Знаешь это?» Лицо дворника побледнело, какая-то судорога пробежала по лицу, — Откуда же я могу это знать? — пробормотал он в сильном волнении. — А вот вы с насчет крови говорите, так крови-то не было, потому как хозяйку мою задушили, а не зарезали. — Твоя правда, — пробормотал Путилин. — Ишь, как мебель-то попортилась от огня. И, проговорив это, он внимательно стал ее рассматривать. — — А ты молодец, что пыль ты с мебели стираешь. Радеешь о хозяйском добре. — Стирай, стирай, мебель хорошая, красного дерева. — пыль? Никакой пыли я не стираю, — быстро ответил дворник. — Да неужто? А как же на всем этой толще пыли поносело, а на стульях и шкафу на рамах картин ее не имеется? Дворник пробормотал что-то невнятное. «Ты был заодно и от мышей ее берег, от крыс. Может, я куплю у наследников мебель-то эту?» «От каких-то тих мышей!» — уже злобно выкрикнул дворник. «Ни мышей, ни крыс не водится здесь!» «Да ну!» — удивился Путилин. «Кто же это в таком случае...» Рамы подгрызает, ножки, спинки, диванов и стульев. И, не ожидая ответа, вдруг огорошил дворника вопросом. А правда ли говорят, что после убитой мало денег нашли? А она ведь страшная богачка была. Путилин близко-близко подошел к дворнику и опять, понизив голос до таинственного шепота, бросил. А что если она, убитая, искаренная старуха, хранила их где-нибудь в потайном месте, а? Может, запрятала их куда-нибудь? Дворник отшатнулся от странного посетителя. «Вы... Вы извините, господин, что это вы и все меня убийством шпыняете?» — проговорил он дрожащим голосом. «Чудное право дело. Пришли насчет найма дома, а сами все о другом речь ведете». Послышался смех Путилина. «А тебе что, трудно поболтать со мною? Я тебе на чаек дам». «Очень уж я любопытен! На, держи пару целковых!» Дворник не взял денег, сумрачно отстранив руку чудного посетителя. «Благодарствуйте, не надо, а только сделайте милость, не задерживайте меня. Если что оценели насчет окончательной сделки, так к хозяевам, пожалуйста. Живут они на Васильевском острове». «Еще несколько минут...» И путилен покинул дом убитой Охлопковой.